Глава 30. Магнитофонные записи. Молодость — это время выдуманных персоналей и перевоплощений. Это время искренне-неискренних. Искренних. Пабло Пикассо. Увлечение диалектами английского языка наталкивалось на мои ограниченные возможности получения соответствующих образцов речи. Несмотря на эти трудности, в моей коллекции были записи Кокни, просторечия жителей восточного Лондона, а также ирландские и шотландские диалекты. Образцы этих диалектов я записал из радиопостановок Всемирной службы BBC, где были должным образом отредактированы с целью передать лишь характерные особенности того или иного диалекта и создать соответствующий образ персонажа. Строго говоря, то, что предлагала служба BBC, было довольно особым английским языком. Об этом я узнал гораздо позже, во время моих поездок в Лондон. У меня создалось впечатление, что на улицах этого города говорили на всех диалектах, но не на стандартном английском языке, культивируемом BBC. Было забавно слышать эти красочные местные диалекты с преобладанием кокни. В декабре 1961 года я решил, что с момента первого сеанса записи Освальда прошло достаточно много времени. Сейчас я хотел получить больше разнообразного материала, сравнить новые записи со старыми и подвергнуть их тщательному изучению. В основном я нацелился на разговорный английский язык. Таковыми были мои амбициозные планы. Я полагал, что за прошедшее время мой английский должно быть тоже прогрессировал и был на должном уровне. Имея все это в виду, я обратился к Алику с просьбой снова, как и ранее, поработать с магнитофоном на благо моих фонетических исследований. Было бы преувеличением сказать, что Алик очень обрадовался моей просьбе, но по-дружески согласился. Его первоначальный энтузиазм по поводу магнитофонных записей поумерился. Чтобы подсластить пилюлю, я сказал, что работать будем у меня дома, а моя мама непременно приготовит для нас что-нибудь особенное. Это его определенно взбодрило. Субботний вечер. Моего отца нет дома, а мама занята на кухне домашними делами. Я прошу свою сестру Эму, пока мы заняты, вести себя тихо и нам не мешать. Она, как всегда, слушала в вполуха, и позже, проиграв наши записи, я слышу, как прошу ее оставить нас в покое. Алик устраивается на диване поудобнее. Он еще не собрался и демонстрирует свое нежелание работать, задумчиво оглядываясь по сторонам, зевая и, наконец, занявшись журналом. Весь его вид говорит, что он глубоко поглощен журналом, и его нельзя отвлекать от чтения. Через некоторое время он смотрит на часы и направляется к моему радиоприемнику. Я знаю, что ему не терпится услышать новости по радиостанции «Голос Америки». Пускай слушает свои радиопередачи, пока я провожу последнюю проверку аппаратуры. На этот раз я буду делать записи на моем собственном магнитофоне «Чайка» советского производства, предмете моей гордости. Правда, у этого магнитофона есть некоторые досадные особенности. Скорость оборота катушек на нем возрастает, консуленты. На этом участке записанные голоса становятся писклявыми, напоминая персонажа мультфильма. Иногда лента выскальзывает из адаптера. Но если не считать этих мелочей, магнитофон вполне подходит для нашей цели. Новости по голосу Америки закончились, как и мои приготовления. Алик принюхивается, демонстрируя живой интерес к запахам, доносящимся с кухни. Я не собираюсь идти у него на поводу. Нам предстоит много работы, и я не потерплю никаких глупостей от моего американского друга. Для начала мы займемся прозой. Недавно я приобрел новую книгу с многообещающим названием «Современные американские рассказы». Сборник произведений американских писателей. Книга представляла собой прекрасный полиграфический образец в твердом переплете, выпущенная московским издательством «Иностранная литература». Рассказ «Индийский поселок» Эрнеста хамингуэ чуть больше четырех страниц, так что вполне подойдет. Алик неохотно усаживается перед микрофоном и начинает читать. «Ну, «Индийский поселок». «Страница 252-я», — Алик. «На берегу озера стояла еще одна грибная лодка. Два индейца стояли и ждали». Продолжает он монотонным речитативом. Эмоции появляются в его голосе лишь тогда, когда он переходит к описанию эпизода с беременной индианкой. «Она пыталась родить ребенка в течение двух дней», — читает Алик с глубокой озабоченностью. Окончив этот эпизод, он снова впадает в монотонный речитатив и продолжает в том же духе, пока я, наконец, не останавливаю его. Надо бы найти что-нибудь повеселее. Этот рассказ о туземной беременной женщине с серьезными осложнениями родов и без наличия даже элементарной медицинской помощи вызывает чувство депрессии. Я пролистываю книгу, какое удручающе-пессимистическое издание. Я останавливаюсь на рассказе «Убийцы». Автор в заголовке не указан. Не беда. Узнаем позже из оглавления. Алик еще не проникся важностью стоящей перед ним новой задачи. «Я не знаю», — сказал Элл. Читает он вялым голосом. «С самого начала, убийцы!» Вмешиваюсь я в полной бдительности. Алик пойман на мошенничестве. Он опустил солидный кусок начала. «Ну, убийцы!» Страница 267. Дверь столовой Генри открылась. Читает он голосом, лишенным каких-либо эмоций. «Черт бы тебя побрал!» импровизирует Алик вне текста все тем же голосом, не отрываясь от страницы. Это высказывание уже в мой адрес, но я предпочитаю пока игнорировать его. «Ты гребаный идиот!» добавляет он все в том же стиле. Пока он продолжает читать, я пропускаю мимо ушей его импровизации. Алек на самом деле ничего против меня не имеет, ему просто надоело читать, но он остается управляемым. Я сосредотачиваюсь на английском языке Освальда. Признаки южного акцента на лицо. Я подумал, что было бы забавно попытаться сымитировать его акцент. В связи с этим американка Мэри Минс однажды заметила, что я имитирую, не осознавая этого, акцент носителя английского языка, который я мог где-то услышать. Я решительно отрицал это, искренне полагая, что всегда говорю на принятом стандартном английском языке. Алекс читает дальше. «О, к черту часы!» — сказал первый мужчина. «Что у тебя есть поесть?» «Поесть!» вторит герою рассказа Алик, снова отклоняясь от текста. Это напомнило мне «давай пойдем и...» предлагает он с коротким смешком. При этом Алик демонстративно принюхивается к доносящимся из кухни запахом и многозначительно смотрит на меня. Это уже похоже на прелюдию к откровенному саботажу. С меня довольно. Я больше не потерплю подобных вольностей. Ты чертов гребаный идиот. Ты делаешь все не так, как надо, возмущаюсь я. Совсем недавно, благодаря Освальду, я освоил английскую бранную лексику и забавлялся с ней, испытывая удовольствие запретного плода. Я полагал, что во всем городе Минске я был единственным посвященным. Однако применить этот язык было негде, да и не с кем. Пусть теперь мой учитель Освальд оценит результаты практического использования бранной лексики в моем исполнении. Позже, когда мы прослушивали эту запись, я убедился, как забавно и неубедительно звучали мои вульгаризмы, тщательно артикулируемые мною на интеллигентном английском языке. Алик издает пару смешков. Он ценит грубый юмор, но, что более вероятно, его развеселила моя манера подачи бранных слов. Получив этот столь необходимый импульс, Алик становится деловитым и читает весь рассказ без остановок. Этот рассказ оказался очень увлекательным. Он построен в основном на диалогах, почти как пьеса. Алику удается в какой-то мере индивидуализировать персонажей. Издевательские голоса наемных убийц, приглушенные ответы работников закусочной, которых держат под дулом пистолета. Он имитирует усталый голос потенциальной жертвы заказного убийства, шведа Оли Андерсона. Тот случайно остается в живых, когда наемные убийцы покидают бар, не дождавшись его, но который знает что в конце концов они его достанут, и даже смирился со своей судьбой. Алекс закончил. «Мне нужно имя автора. В заголовке оно не указано». С включенным на записи магнитофоном мы лихорадочно листаем страницы, не можем ничего найти, и нам почему-то смешно. Наконец нашли. Это Эрнест Хемингуэй. К этому времени атмосфера в комнате определенно повеселела, и мы расслабились. Возможно, это было связано с тем, что мы завершили часть работы, но, возможно, также и с подсознательным чувством того, что мы вернулись в нашу реальность, уйдя от страданий, смертей наемных убийц, о которых мы только что читали. Мы готовы продолжать и переходим к импровизационным диалогам, которых я с нетерпением ждал. олег берет в руки микрофон. «Привет! Курсант Джон, серийный номер 3895К, явился по вашему приказанию, а не я приказываю, как я явился, сэр!» Громко рапортует он сначала фальцетом, а затем то же самое, имитируя низкий грубый голос. «Я знаю, откуда эта импровизация». В каком-то журнале у Алика я прочитал юмористический рассказ о курсанте, который совершенно растерялся перед офицером и несет тарабарщину. «Рядовой артфул, 165-932-1, докладывает, как приказано, сэр», продолжает Алик, пытаясь говорить басом, но терпит неудачу со своим довольно высоким голосом. Алик увлекся военной тематикой. Он начинает командовать, следует его команда. «В ружье! Это забавно, и я подыгрываю ему, входя в роль кадета, проходящего строевую подготовку. «Смирно! Вольно! Право! Кругом! Кругом ты идёт!» Взрывается он, входя в роль старшины, когда я неправильно выполняю последнюю команду. «Кадет Джон! Нет! Курсант Титов! Назови свой личный номер!» Алик наслаждается этим новым поворотом игры и издает короткий смешок. Стоя посреди комнаты, по стойке смирно, я выкрикиваю ряд случайных цифр, которые должны сойти за мой личный номер. «Правильно», — одобряет Алик. И добавляется акцентом по-русски. «Молодец! Какие основные части винтовки М1?» Его следующий вопрос. «Я не знаю, сэр», — отвечаю я. «Откуда мне знать это? В чем я и сознаюсь?» «Ты идиот», — ликует Алик. «Так точно, сэр», — соглашаюсь я, разыгрывая роль умудренного солдатским опытом курсанта, который знает, что лучше не перечить старшим по званию. Мы оба смеемся. «Ты сам гребаный идиот!» Добавляю я, уже выходя из роли кадета. Алик просто отмахивается от моего словесного азорства. Освальд приступает к чтению отрывка из недавно полученного журнала об Академии военно-воздушных сил США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. «В Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, вы никто», — начинает он, — «через некоторое время я его останавливаю. На сегодня чтение достаточно. Надо изменить тему, и я предлагаю взять друг у друга интервью». Я собираюсь провести интервью в стиле радиопрограммы грам необитаемого острова. Я постоянно слушал эту передачу по BBC. В студии ведущая беседовала с приглашенной знаменитостью. По ходу интервью задавался вопрос: какие три грам-пластинки знаменитость предпочла бы взять с собой на необитаемый остров? Мне неизвестна предыстория этой передачи, но она мне очень нравилась. Ее вступительная мелодия, сопровождаемая криками чаек и шумом волн, вызывала видение песчаного пляжа И просторов Синего моря. В качестве ведущего программы я представляю Освальда воображаемой аудитории как знаменитого путешественника мистера Смита. Я прошу его назвать свои три любимые грам пластинки, которые он захватил бы с собой на необитаемый остров. Но оказалось, что Освальд понятия не имеет об этой программе. Неудивительно, в основном он слушает «Голос Америки» и почти никогда BBC. Кроме того, я, должно быть, не сумел донести до него суть интервью. Повеселиться не удается. Алек не воспользовался возможностью поведать о своих музыкальных предпочтениях. Он только упрямо повторяет: Я хотел бы выразить слушателям свою признательность за возможность выступить здесь, в этой программе. Спасибо. Моя сестра заглядывает в комнату, предлагая устроить перерыв на чай. Я говорю, что чай подождет. Теперь Алек проявляет инициативу и берет микрофон в свои руки. У нас будет другая американская программа, объявляет он, вперед, говорю я. «Сегодня, дамы и господа, мы передаем непосредственно из столицы Вашингтона беседу с сенатором штата Техас, с сенатором Титовым. Сенатор Титов, нам не терпится узнать ваше мнение о берлинском кризисе и погоде в Техасе», — выдает Алик в микрофон. «Я попытаюсь провести связь между берлинским кризисом и критической погодой в Техасе», резво начинаю я, не имея ни малейшего представления, о чем говорить дальше. «Я полагаю, что это очень важный вопрос, довольно сложно, продолжаю я тянуть время». В этот момент Алек прерывает меня каким-то замечанием. «В чем дело?» – спрашиваю я. «У вас британский акцент, сенатор Титов», – смеется Алек. «Британский акцент – это не важно. А вот как бы ответил сенатор Титов, нанесу разный вопрос Освальда? «На этот вопрос трудно ответить однозначно», – продолжаю я в качестве сенатора Титова. «Вместе с тем существует определенная связь, э, «У меня в голове просто никаких идей». Алик приходит мне на помощь со словами «Спасибо, спасибо, сенатор Титов, за ваше очень четкое и объективное освещение этого вопроса. Я уверен, что все наши радиослушатели сейчас понимают эту проблему. Каково ваше мнение о новой фермерской программе президента?» Звучит следующий вопрос сенатору Техаса. «Хорошо, я постараюсь ответить. Опять резво начинаю я, не имея ни малейшего представления, как продолжить. Тем не менее, затягивая время, я уверенно выдаю банальности, как это сделал бы политик. Новая фермерская программа президента состоит из нескольких частей, включающих наиболее важные положения, которые, я уверен, повлияют на нашу экономику и повысят всеобщее благосостояние. «Благодарю вас, сенатор Титов», — заключает Алик, ведущий радиопередачи. «Ваши ответы на вопросы были четкими и привлекли должное внимание. Я уверен, что миллионы людей, которые слушают сейчас эту программу, записывают ваши ответы на все эти вопросы». Эта передача шла из Вашингтона, а сейчас мы снова возвращаемся в студию «Голоса Америки». Одна сторона ленты полностью заполнена. Я предлагаю сделать перерыв и поужинать. Мы сидим за кухонным столом и жадно поглощаем сосиски с картофельным пюре и тушеной капустой. Моя мать суетится вокруг Алика. Она настойчиво предлагает бедному оторванному от семьи американцу кушать, не стесняясь. Я лично стараюсь избегать такого, на мой взгляд, сентиментального обращения со мной. Однако Алик явно наслаждается атмосферой материнской заботы. Чай и бутерброды с хлебом, маслом и домашним яблочным вареньем завершают наш ужин. Возвращаемся к магнитофону. Алик устраивается поудобнее на диване, принимает полулежачее положение, вытягивает ноги и выжидающий смотрит на меня. Он само воплощение удовлетворения. Перед нами пьеса Арнольда Вескера «Корни», в которой повествуется о жизни простой английской семьи из рабочего класса. Когда-то я пытался прочитать, но не мог заставить себя дочитать до конца. Она показалась мне очень скучной. Мы распределяем роли. В начале пьесы говорят женщины, затем дети, а потом мужчины. Нам придется разыграть всех этих персонажей, чтобы не прерывать сюжетную линию. Алику вначале выпадает роль ребенка, затем молодой женщины по имени Битти, и, наконец, мужчины по имени Джимми. Его Битти говорит неубедительным фальцетом — Джимми, рабочий парень, в исполнении Алика говорит грубым низким голосом. Пока Алик старательно изображает голоса своих персонажей на пределе своих вокальных возможностей, я жду своего появления. Приходит моя очередь читать, и я пытаюсь в меру моих сомнительных актерских способностей изменять тембр голоса и манеру говорить в соответствии с характером персонажа, которого я изображаю. Мы прочитали уже примерно пять страниц. Нам смешно, когда мы путаем своих персонажей либо их голоса. Однако при прослушивании все это звучит тускло и скучно. Я предлагаю Алику прочитать из старого журнала что-то из серии рождественских сказок о счастливой семье Снеговиков. Алик берет журнал, но не читает, а под незнакомый мотив распевает текст. «Вот настало время повеселиться». Я усматриваю в этом попытку саботажа, которую следует немедленно пресечь. Какого черта, говорю я? Да я читаю этот рассказ, оправдывается Алик, заявляя о своей невиновности и продолжает читать дальше. В своем невежестве я тогда не имел понятия, что рассказ начинался на словах хорошо известной в англоязычном мире рождественской песенки. Алик просто пропел их. Алик заканчивает читать отрывок, и я предлагаю ему сделать собственный выбор. Он останавливается на рассказе «Медленная смерть», Эрскина «Кол дуэла Только не это. Я начинаю думать, что у современных американских писателей наблюдается патологическая зацикленность на человеческих несчастьях, страданиях и смерти. Ну что ж, Алик начинает читать. Я попытался стащить Дейва с проезжей части дороги. «Какая страница?» — спрашиваю я его. «Ну, страница 420», — отвечает Алик, возобновляя чтение отрывка. Периодически я его останавливаю и прошу произнести еще раз некоторые слова и звуки. Меня интересуют фонетические особенности его речи. Алекс старательно и терпеливо повторяет. Про себя я отмечаю некоторые особенности его произношения. В целом, эта история слишком удручающая. «Большое вам спасибо, мистер Освальд», — говорю я, давая понять, что можно не продолжать. Довольно этого мрачного чтива. «Перейдем к импровизации и повеселимся». Пока я прочищаю горло перед микрофоном в ожидании, что на меня снизойдет вдохновение, Алик на заднем плане издает какие-то звуки и требует чертовых денег, предположительно за свои труды. Я отмахиваюсь от него, предлагая заткнуться. Он издает короткий смешок и начинает требовать пива. Здесь пиво не подают. То, что я предложил дальше, должно быть было навеено рассказами о смерти и убийствах из книги «Современные американские рассказы». Импровизация начинается, события разворачиваются в тюремной камере. Я беру на себя роль репортера и говорю в микрофон. «Дамы и господа, я веду трансляцию из тюрьмы». Освальд, который тут же вошел в роль преступника, шумит, кричит и чего-то требует. Я продолжаю свой репортаж. Этот человек — известный убийца. Когда ему был год, он убил свою бабушку и повесил свою мать. А теперь я предоставляю слово мистеру Джеку Мару. С моей стороны было здорово придумать имя Джек Мар. Оно созвучно с Джеком-потрошителем. «Пока я несу всю эту несусветную чушь, Освальд уже в роли этого известного преступника Джека Мара требует пулемет, чтобы перестрелять всех в этом гребанном месте. Не расскажете ли вы о своем последнем убийстве?» Звучит мой первый вопрос, заданный в манере повидавшего виды криминального репортера. «Ну, это была девочка под мостом», — говорит Джек Мар, польщенный вниманием средств массовой информации и готовый похвастаться своими преступлениями. Она... Несла буханку хлеба, я перерезал ей горло от уха до уха. «Почему?» — вопрос репортера. «Мне нужна была буханка хлеба», — последовал скучающий ответ. «Ну ладно. Какое ваше самое известное убийство? Это когда я прикончил восьмерых мужиков, там, на тротуаре. Они торчали там, бездельничая. Мне не понравились их лица, и я просто расстрелял их всех из автомата. Все газеты напечатали об этом». «Кого вы предпочитаете приканчивать, молодых или пожилых?» Но мне безразлично. Меня все равно казнят завтра», — отвечает Джек Марр. Здесь Освальд еще в образе Джека Марра вводит тему неминуемого наказания этого преступника со всей его показной бровадой. «Этот убийца вполне заслужил, чтобы его посадили на электрический стул», — продолжаю я. «Да», — говорит Освальд, выходя из образа Джека Марра. Освальд вводит сцену казнь. «Вот мы в камере смертников», — предлагает Освальд продолжение. Но ну, теперь они идут за мной. Я должен идти, пока!» — еще хорохорится Джек Мар. «В этом месте я включаюсь в игру и продолжаю вести репортаж. Сейчас они сажают преступника на электрический стул», — сообщаю я, как свидетель казни. «Теремщик подходит к электрощиту. Он кладет руку на рубильник. Теперь...» «Последнее слово!» — требует Джек Мар. «Какое ваше последнее слово?» — спрашиваю я. «Не включать рубильник!» — вопит Джек джекмар В этот момент мы оба разражаемся смехом. Вся сцена была построена на импровизации. Я ожидал чего угодно от закоренелого преступника Джека Мара, но только не такого поворота. Но убийца Джек Мар должен понести заслуженное наказание. Я продолжаю комментировать финальную сцену, в которой казнь приводится в исполнение. Пусть Джек Мар пройдет через огненный ад за все свои преступления. Покончив с Джеком Маром, я меняю тему и представляю Освальда нашей воображаемой аудитории, как известного ученого. Дамы и господа, теперь я представляю вам знаменитого профессора, его имя мистер Пеппер. Он даст интервью по проблемам сельского хозяйства. У нас уже есть несколько вопросов наших слушателей. В первом вопросе они интересуются, что вы думаете об урожае зерна в этом году? «Я полагаю, что урожай зерна в этом году будет особенно высокий, поскольку люди следовали моему совету хоронить по черной кошке на каждом акре», говорит Освальд в качестве знаменитого профессора Пеппера. «Черные кошки определенно необходимы для получения хорошего урожая». «Большое спасибо, профессор». Вопрос от миссис Вискерс из Техаса. Она спрашивает нас, «Как выращивать перец?» Что вы думаете об этом, профессор? Ну, я не знаю, почему кому-то из Техаса вообще захотелось выращивать перец. Но если это абсолютно необходимо, вы можете посадить семена в горшок с угольным порошком и серной кислотой и подождать, чтобы посмотреть, что произойдет, посоветовал профессор Пеппер. Что ж, большое вам спасибо за это обстоятельное объяснение, профессор. Вопрос от мистера томигана Он спрашивает нас, как влияет дождь на картофель. «Существует распространенное заблуждение о том, что дождь оказывает положительное влияние на рост картофеля. Это совершенно неправильно. Следует как можно тщательнее укрывать картофель от дождя. Он вызывает появление зеленых пятен». «Большое спасибо, профессор». «Вопрос от миссис Анкл. Она спрашивает, как вырастить капусту на яблоне?» «Это проблема, над которой я работаю последние 25 лет». «Мне почти удалось вырастить арбуз на дереве, но капусту мне не удавалось вырастить». «Что ж, спасибо вам, профессор». Последний вопрос от миссис Джонс. «Она спрашивает нас об...» а, а... «Я лихорадочно соображаю, о чем эта благословенная миссис Джонс хотела бы спросить профессора». Алекс смеется над моим замешательством. Наконец я нашелся». «Она вырастила пятифунтовую свеклу». Она хочет знать, какого размера могут достигнуть эти корнеплоды. Я выращивал четырехфунтовую и трехфунтовую свеклу в своей лаборатории. Однако в интересах миссис Джонс я хотел бы сказать, что я действительно ээ... в этот момент воображение Алика подводит его. Он смеется и выдается словами: Я думаю, что это интервью глупое. Он совершенно прав. Все это глупо от начала до конца. Внутренне я радуюсь своей победе. В нашем негласном состязании в остроумии он проиграл. Большое спасибо, профессор. Заканчиваю я интервью. У нас осталось совсем немного пленки, но я думаю, что у меня вполне достаточно записанного материала. Однако Алик горит желанием продолжить. Он начинает оживленный репортаж о матче регби. Алик очень реалистично подражает манере профессионального репортера, и это забавно. Он описывает потасовку на поле, возникшую в силу каких-то игровых обстоятельств. В потасовку даже вмешивается пожарная команда со своими бранспойтами, Раздаются выстрелы, увозят пострадавших. Его фантазия не на шутку разыгралась. У меня есть лишь смутное представление о том, о чем Алик так эмоционально рассказывал. рэгби считалось грубой и опасной игрой, сомнительным развлечением, типичным для капиталистического мира. Затем Алек переключается на репортаж о хоккейном матче. Здесь все обходится без эксцессов. Магнитофонная лента заканчивается. Нам пора закругляться, и олег завершает программу словами. «Это ваш нью-йоркский корреспондент Освальд и московский корреспондент Титов. Спасибо вам за ваше любезное внимание. Мы очень рады, что вы были с нами сегодня. Я хотел бы, чтобы вы написали нам и поделились своими предложениями». Лента подошла к концу, мы оба довольны. Мы хорошо поработали и отлично провели время. Я собрал достаточно аудиоматериалов. Теперь я смогу основательно заняться изучением английского языка Освальда. Вечер завершается чаепитием. Некоторое время мы сидим, наслаждаясь спокойствием и тишиной. Али говорит мне, что ему давно пора уходить. Я еще раз благодарю его и провожаю до автобусной остановки. Оглядываясь назад, я не могу не улыбнуться своему серьезному отношению к этому мероприятию в начале сессии. Постепенно сеанс записи превратился в развлечение двух друзей. Вместе с тем, полученный аудиоматериал проливает свет на наши отношения, а также, в определенной мере, на характер Освальда и его интересы. Когда дело доходило до свободной импровизации, Алик демонстрировал находчивость, отличное чувство юмора, богатое воображение и способность к командной работе. «В КГБ не знали о существовании этих магнитофонных лент. В противном случае у меня их конфисковали бы еще во время операции по тотальному изъятию после убийства Кеннеди всех документальных свидетельств об Освальде. После распада Советского Союза больше не было необходимости скрывать информацию об этих кассетах и наших интервью, и все это стало доступно западным репортерам. И здесь отчетливо проявилось то, как государственные структуры США влияют на позицию средств массовой информации в отношении Освальда. Никакой положительной информации о нем. Освальд в сознании американцев должен восприниматься как преступник. Следуя этим указаниям, послушные средства массовой информации ухватились за нашу с Освальдом импровизацию интервью с Джеком Маром. В переработанном виде она была запущена в эфир. При этом продюсер передачи использовал старый избитый прием фальсификации действительности. Он выхватил лишь самую пикантную часть записи, где Освальд, то бишь Джек Мар, хвастается, сколько убийств он совершил. Продюсер отредактировал ее в соответствии со своей целью и вставил в угодный ему контекст. В завершении он добавил, что эта парочка друзей веселилась от души, импровизируя все это. Продюсер полностью проигнорировал поворот событий, где Освальд выносит смертный приговор Джеку Мару, этому массовому убийце, отправляя его на электрический стул. Он прекрасно понимал, что оставить эту часть означало бы разрушить образ Освальда как маньяка убийцы Публика ожидает сенсаций, так почему бы не потворствовать ее вкусом и попутно не потрафить официальной версии о характере Освальда и его роли в убийстве Кеннеди. «Пусть у людей мурашки забегают», Реальные исторические факты — какая чушь! Когда поступают указания сверху, реальные факты следует соответствующим образом отредактировать. В результате такой специфической обработки исходного материала миллионной аудитории американцев был представлен официально рекомендованный образ Освальда. Этот психически неуравновешенный Освальд, не задумываясь, расправляется с невинными людьми. Что уж там говорить об убийстве Кеннеди? Если бы информация была представлена в ее оригинальном виде, слушатели могли бы задуматься, начать сомневаться, задавать неудобные вопросы и требовать объяснений, в чьих интересах было выгодно так грубо исказить личность Ли Харви Освальда. Даже известный писатель Норман Мейлер не смог устоять перед искушением вставить эту беззастенчиво искаженную версию интервью с Джеком Маром в свою книгу «Рассказ об Освальде. Американская тайна». При этом его не волновал тот факт, что он нарушает чужие авторские права. За неимением фактов Норман Мейлер опустился до фальсификации, лишь чтобы представить Освальда и его друга Титовца в самом неприглядном свете. Норман Мейлер появился в Минске зимой 1992 года с целью провести исследование и собрать материал об Освальде. Он работал над своей книгой «Рассказ об Освальде». Американского писателя сопровождали его друг Лоуренс Шиллер и русская женщина-переводчик. Вскоре вся троица появилась у меня на работе в Республиканском научно-исследовательском институте неврологии и нейрохирургии. Мужчины были в строгих костюмах-тройках индивидуального пошива при галстуках. Состоялось представление. Из таблички на двери моего кабинета они уже знали, что имеют дело с доктором биологических наук, профессором-руководителем отдела фундаментальных исследований последовала светская беседа, не затрагивающая Освальда. Лоурен Шиллер сделал несколько фотографий на память. Было понятно, что целью этого визита была предварительная разведка и оценка ситуации. Норман Мейлер, седовласый, пожилой мужчина, с выдержанными манерами, располагал к себе. В отличие от него, Шиллер, мужчина примерно одного с ним возраста, производил впечатление суетливого пройдохи. В завершении визита Норман Мейлер выразил желание встретиться снова. Я сказал, что всегда готов пойти ему навстречу. Мои посетители ушли. Молодая сотрудница отдела поинтересовалась, кто были эти надутые воздушные шары на тонких ножках. Она намекала на явно избыточный вес моих посетителей. Я сказал, что это был известный американский писатель и сопровождающий его лица, а ей следовало бы следить за своими выражениями. В дальнейшем я неоднократно встречался с Мейлером при неизменном присутствии Шиллера, как будто в его контракте было прописано, что они никогда не должны разлучаться. С самого начала я сказал американскому писателю, что работаю над собственной книгой о Босфальде. Мы обсудили некоторые писательские проблемы, в том числе и выбор стиля произведения. Мне было очень полезно узнать его мнение по этим вопросам. Я сводил Нормана Мейлера в Ленинскую библиотеку, чтобы показать ему некоторые из его книг, которые оказались в фонде библиотеки. Он был удивлен этому и должным образом подписал свои книги. К сожалению, доверительного и конструктивного общения с Норманом Мейлером у нас не получилось. Американский писатель Дэвид Лифт, автор бестселлера «Лучшее доказательство», прислал мне экземпляр книги «Мусорщики и критики» отчета Уоррена «Бесконечный парадокс». Ричарда Льюиса, основанной на расследовании Лоуренса Шиллера в 1967 году. В рецензии на эту книгу говорилось «Мусорщики и критики» — это лобовая атака на противников комиссии Ворона. Эта книга, опубликованная, когда критика Ворона была на подъеме, претендует на объективный взгляд на противников Ворона и их работы. На самом деле, Это компиляция клеветы, направленная на самых известных критиков того времени и безостенчивое оправдание недостатков в работе комиссии Ворона. Шиллер был уверен, что о его книге никто в Минске знать не мог. Он доверительно намекнул мне, что для воссоздания реалистичного психологического портрета своих персонажей Мейлеру нужны были самые грязные сведения о них. Шиллер продолжал, что когда Мейлер работал над своей книгой «Песня палача», он помог ему, предоставив такие интимные подробности о себе, что жену Мейлера чуть не вырвало. Очень настораживающий намек о том, какую информацию Норман Мейлер ожидал от меня. Лоурен Шиллер явно потерял чувство реальности, полагая, что вокруг него были полные идиоты. Мейлер ожидал, что я дам ему интервью о моем друге Освальде. Я, в свою очередь, ожидал объяснения от этого маститого американского писателя относительно его реальных намерений и почему он объединился с Шиллером в своих исследованиях. Мейлер зря слов на ветер не бросал, и я вскоре понял, что в общении с ним следует быть осторожным. Так, однажды в беседе со мной он мимоходом заметил, что Освальд был самонадеянной безродной шавкой, Он откровенно бросал мне вызов в расчете на то, что я сорвусь и брошусь защищать своего друга. Я предпочел воздержаться от комментариев. Становилось все более очевидным, что этого американского писателя не интересует реальный Освальд. Согласно его предвзятому представлению, Освальд был отрицательной личностью, и именно он убил Кеннеди. Этому известному писателю нужно было только побольше черной краски, чтобы представить своего Освальда именно в таком аспекте. Он отчаянно пытался разговорить титовца, единственного англоговорящего друга Освальда в Минске. Раздосадованный Норман Мейлер позже даст выход своему огорчению, представив образ титовца в своей книге «Рассказ об Освальде» следующим образом. Титовец — хорошо сложенный мужчина, излучающий противоречивую ауру одновременно чопорности и мачо. Его образ жизни также осторожен и своеобразен, как у избалованного гепарда. В то время как он, очевидно, был способен часами разговаривать с нами, он не поделился ничем, что не хотел бы рассказать. Мейлер был прав в том, что я мог часами разговаривать с ними, Мейлером и Шиллером. Во-первых, это давало мне возможность общаться на английском языке, что нечасто выпадало мне в Минске. Во-вторых, судьба свела меня с двумя незаурядными представителями американской писательской и кинематографической элиты, Мне было интересно узнать, что это были за люди. Возможно, я увлекался, расспрашивая Мейлера о профессии писателя, о его книгах, выборе тем, стилистике произведений и многом другом. Не скрою, было исключительно интересно и познавательно слышать все то, что исходило непосредственно от такого талантливого писателя, как Норман Мейлер. Что же касалось его текущих исследований Освальда, здесь не могло быть компромиссов. Впоследствии, когда его книга «Рассказ об Освальде» попала мне в руки, я убедился в своей правоте относительно его намерений. Он придерживался официальных позиций, и ему нужно было очернить Освальда во что бы то ни стало. Однако американскому писателю пришлось довольствоваться тем, что он насобирал, опрашивая других и оплачивая их информацию, а также включая свое воображение. К сожалению, именно так распускались сенсационные небылицы об Освальде. После того, как Норман Мейлер покинул Минск, в моей лаборатории в одночасье появился Лоурен Шиллер. Один, без сопровождения и без предварительного звонка. Он буквально свалился мне на голову. Шиллер спросил, не можем ли мы поговорить сейчас об Освальде. Чтобы поставить все точки над «и» и не тянуть время, я спросил его, не подпишет ли он для меня одну книгу. Какой шок он испытал, увидев свою книгу «Мусорщики и критики». В каком-то трансе он пробормотал, это все объясняет. Поспешно сделал надпись и бросился из моего кабинета, едва вписавшись в дверь.